Глава 36. Трое. В этот момент вокруг меня стало немного светлее, и, оглядевшись по сторонам, я внезапно обнаружил, что пирамида, в которой я до этого гулял, пропала, растаяла, словно ее сдуло повеявшим от леса ветерком. В мире обнаружены демонические силы. Стихийный якорь переведен в боевой режим. Призовите духов трех помощников для завершения настройки. Прочитав новое уточнение от системы, я немного успокоился. Все же сначала я думал, что исчезновение пирамиды — это часть нападения на меня, какого-то неизвестного противника. А тут оказывается, что все гораздо проще. Да и если успокоиться и оглядеться, становится очевидно, что это не окружающие меня стены пропали, а я сам куда-то перенесся, и сейчас стою на полупрозрачной фиолетовой плоскости, висящей в пустоте. Значит, какое-то испытание, на которое я могу призвать помощников. Само грядущее сражение меня не особо вдохновляет, в отличие от выданных для его организации сил. Я ведь сейчас по факту на границе миров. Все на это указывает, и появление прохода в огненный план, и окружающие меня сейчас декорации. А значит я смогу призвать к себе на помощь не только членов моего местного отряда. Выбор первого помощника. Стоило мне выбрать этот пункт, как плоскость, на которой я стоял, превратилась в квадрат, в одном из свободных углов которого подсветился человеческий силуэт. Все понятно. Пока это абстрактная фигура, но стоит мне сделать свой выбор, как он примет его форму. Ну что ж, пора пробовать. И будем надеяться, что у меня все получится. Первый помощник Гецо Ноц. В общем, я решил воспользоваться ситуацией, и призвал себе на помощь короля обмана, узнать, как у него дела, получить совет. Очень хочется, чтобы все сработало. «Кот!» Фигура, занявшая положенное ей место, поначалу стала превращаться в огромного змея, но потом, похоже, поняла, что происходит. «Что ты творишь?» Кажется, Гетсу не очень доволен, но мне плевать. Главное, у меня получилось» и теперь можно будет в спокойной обстановке пообщаться со своим союзником по самому большому обману в истории человечества. «У нас тут нашествие демонов, которые решили воспользоваться отсутствием стихийных миров. И, как у тебя дела, и что ты думаешь по этому поводу?» Я заметил, как в логах появился таймер, отсчитывающий доступное мне время, в которое нужно уложиться с призывом следующего помощника. «Черт, всего 30 секунд!» и в них мне нужно будет постараться уместить все скользкие вопросы, что нельзя будет задать при остальных. 28 секунд! Мне пришлось намекнуть Гетсу, что ему стоит шевелить ртом быстрее, чем обычно, и плевать на вежливость и хороший тон. Сейчас важнее результат. Демоны — это плохо, но решаемо. Продержитесь еще три дня, не дайте очистить миры от стихийных якорей». И тогда я полностью открою путь к планам духов. Их просто выкинет отсюда обратно. Во внешний мир? Точно. А те миры, что они все же захватят? Если построят там зикураты, то их затянет к ним. Если нет, то без поддержки с той стороны мы быстро выбьем их гарнизоны и опять уничтожим. Опять? Ну да, ты же не знаешь. Когда-то у нас тут были и свои демоны которые почему-то считали себя хранителями равновесия и хотели вершить судьбы мира по своему усмотрению. К счастью, силам первых богов и духов удалось их разбить и уничтожить, лишив даже шанса на реванш. Гецу показал зубы, и я не смог не отметить то, как легко он говорит о геноциде целой расы. Пусть и демонов, но все же. Почему-то король обмана не казался мне раньше способным на такое. Или дело во времени. Все же, когда была та битва? И сколько лет, веков или даже тысячелетий прошло с тех пор, смягчив его характер? То есть демоны не проблема? На самом деле мне сложно согласиться с этим тезисом, но, увы, похоже, Гетсуо не настроен на долгие разговоры. Разве что попробовать зайти с другой стороны, через его собственные цели. Кстати, как твои успехи? Все хорошо, я уже почти готов перейти на следующую ступень развития. Стать древним? Видел я тут одного такого демона, но не скажу, чтобы он поразил меня своим интеллектом или возможностями. Я решил бросить пробный камень. Древним? Нет, это простейший путь, который требует лишь накопления достаточного количества силы. Лично я мог бы себе позволить его и раньше. Сейчас меня интересует другая цель. Следующая за древним ступень? Не так. Став королем или высшим. Дальше ты уже можешь выбирать свой путь развития. Голая сила и мощь — это древние. А вот власть и интеллект — это путь князя. Князь Рауг. Я вспомнил, как Чешир называл своего шефа. Получается, тот уже достиг той ступени, на которую Гецо только стремится. Что ж, прошло только две трети от отмеренного мне времени, а я столько уже успел узнать. Хорошо. И главное, как благоразумно я не стал спорить с королем обмана, относительно его методов и оценок ситуации. В итоге и он ничего от меня не скрывает. «И князи что, очень сильны? Хочешь проверить?» В лице Гецоу мелькнула хищная ухмылка. «Я еще только готовлюсь к переходу, но кое-что смогу показать. Склонись передо мной!» Сначала я не понял, к чему был отдан последний приказ короля обмана. Но потом неожиданно осознал, что мое собственное тело, будто забыв о том, кто является его хозяином, принялось сгибаться. «Черт, уже и колено пошло вниз. Неужели сила князя — это умение приказывать кому угодно? Но ведь Гетсуо еще даже им не стал. Он только на полпути, а значит, я точно смогу бороться. Тело обмана — огненное знамя неуязвимости. Я попробовал способности королевского уровня» которые, по идее, должны были помочь мне справиться с этой напастью, но, увы, и что теперь? Попытаться просто вложить в себя интеллект, вряд ли против такой мощи поможет столь простой прием, или в этом и смысл, не надо ничего особого изобретать. Резко выхватив свою косу, я полоснул ею по полусогнутой ноге, и пошедшая кровь тут же привела меня в чувство. «Это было жестко, но как бороться с этой силой?» Осталось всего пара секунд, а я так неудачно сформулировал вопрос. Теперь Гетсо поймет, что я буду искать способ справиться и с ним тоже. Впрочем, это и так было очевидно, но хотя бы видимых приличий нужно придерживаться. Я к тому, что у нас тут есть не просто демоны, но и демоны-князья. Можешь посоветовать, как я смогу им противостоять? И учти, что сейчас нас станет на одного больше. Время подошло к концу, и мне пришлось... «Не хочу проверять, что будет, если я не успею. Срочно вызывать второго помощника».